Глава 59. Лариса молча выслушала первые показания подозреваемого. «То, что я тебе скажу», — повернулась она к следователю, — «ты и так знаешь. Послушаем, что будет дальше. Предлагаю выпить чаю». Через час им доложили, что заключенный Тихорецкий хочет их видеть. «Давайте закончим об обровых». Женя выглядел не лучше, чем прежде, однако был полон решимости довести рассказ до конца. Бобровы тоже говорили об изуродованном лице Кати. Особенно Рафик. Он постоянно сравнивал ее с какой-то своей Танечкой и ужасался искалеченному лицу моей девушки. Его мать соглашалась с ним. Они все время повторяли «Как ты будешь жить?» Я заметил после их причитаний, Катя скрылась в соседней комнате и плакала. «Меня охватила злость, и я убил их». «Кого первым?» — осведомился Мамонтов. «Этого мерзавца Рафика!» — с горячностью в голосе ответил Женя. «Для чего он пригласил ее в гости? Чтобы потом издеваться над ее лицом и сравнивать со своей идеальной невестой?» «Как же вы убили его?» Марья Николаевна попросила сыночка спуститься в погреб, поискать соленые рыжики. Мальчик не мог прочитать надписи на этикетках, тускло светила лампочка. В помощь его больным глазкам в погреб отправился я. Понятно. Игорь Владимирович взглянул на Ларису. А хозяйку после убили. Как только вылез из погреба, она повернулась ко мне спиной. Женя вытер лоб. «А хозяина-то за что?» — спросил Мамонтов. «Вроде о его издевательствах вы ничего не рассказывали». Он вернулся из сада в тот момент, когда я убивал его жену. Евгений опустил глаза. «Как это у вас называется? Нежелательный свидетель?» «Вы не устали?» От такого вопроса Женя вздрогнул. Женщина смотрела на него, Материнскими глазами. В них он увидел сочувствие. «Устал», — признался он. «Но осталось ведь немного, правда? Я закончу, а вы сделаете свое дело». «Какое дело?» Материнские глаза впились ему в лицо. Ну, «Не знаю, как у вас там принято». Женя на секунду опустил веки. «Передавайте в суд, выносите приговор». Ведь все понятно. Еще не совсем. Лариса достала из кармана носовой платок и вытерла Евгению лоб. Игорь, у него жар. Это ничего, отмахнулся парень. С головой все в порядке. Поэтому с удовольствием расскажу сейчас про убийство Александра. И можно будет отдохнуть. Тем более, что и рассказывать нечего. Мы попали к нему в гараж, когда у нас заглохла машина. Увидели красивую вывеску. До этого с ним знакомы не были. Пока он осматривал машину, Катя вышла из салона. И он увидел ее. Женя сглотнул слюну. И потом все время, пока чинил мою копейку, спрашивал, как я могу с такой жить. Предлагал познакомить с другой бабой. Катя слышала наш разговор. Я видел слезы в ее глазах. После визита в этот долбанный гараж мне пришлось целую ночь успокаивать мою девушку. И я решился. Александр дал мне свой мобильный. Я позвонил ему днем и сказал, что заглох на дачной дороге. Назначил ему встречу возле старой автобусной остановки. Он приехал. Ну, остальное можно додумать. Сел к нему в машину и... Женин махнул рукой. Потом загнал ее в терновник, вышел и первым делом выбросил свой мобильный в речку. Вот и все. Он вздохнул. «Теперь вы разрешите, Катя, свидание со мной?» Лариса и Мамонтов переглянулись. «Свидание с Клементьевой вам никто не запрещал», — удивленно пояснил Игорь Владимирович. «Она сама не изъявляла желания видеть вас». Она не хочет меня видеть? Этот вопрос Женя задал неизвестно кому И увидел в больших глазах женщины жалость